Глава 14 Я задумалась. О Джеке Потрошителей я знала немало, но с чего начать. И что именно интересует Лорда Харди: Сколько известно его жертв и кем они были, кого именно подозревали? Легенды слухов вокруг таинственного убийцы ходило немало. Даже несчастного Ван Гога и того подозревали. Между прочим, небезосновательно, но лично я в это не верю. «Маньяка так и не поймали, зато написано немало романов. С чего же начать?» Джек Потрошитель — личность таинственная и неоднозначная. Начала я, набрав в легкие побольше воздуха. Знаете, однажды я прочитала «Туман». Он явился внезапно, погасил огонь и наполнил уютную гостиную промозглой тяжелой сыростью. Стены покрылись трупными пятнами плесени. Лорд Харди — превратился в восковую куклу со стеклянными глазами. А я... я не могла пошевелиться. Паника сковала тело. Мир вокруг стал медленно исчезать. Эн! Эн! что с вами?» Сильные мужские руки выдернули из мягкого уютного кресла и стали бесцеремонно тормошить, мешая уснуть. Хотелось спать, и только... Я как будто забыла о том, что мы с лордом беседовали, о том, что попала в этот странный мир. Букля, фея, все это старый забытый сон, безвозвратно уплывающий в прошлое. А сейчас оставьте меня, слышите? Пусть приснится новый сон. Эн, вы не должны спать, слышите? Спать! Нет! «Спать нельзя! Посмотрите! Да посмотрите же на меня!» Горячие и почему-то пахнущие вишние губы. Руки нежно прижимают к себе, и я растворяюсь в его... «Что? Поцелуи? Ого! Больно!» «Но лучше так. По крайней мере, вы пришли в себя». Очнувшись, я поняла две вещи. Первое. Я вне себя от ярости стучу кулаками по плечам лорда, совершенно забыв о приличиях. Второе. Лорд сжимает меня в объятиях, и это приятно. То есть я вовсе не это хотела сказать. Вернее, не об этом подумать. Это ужасно. Ужасно здорово. Вас нужно усадить ближе к огню, проворчал мужчина. Его голос звучал совсем иначе. Недовольство и барские повелительные нотки исчезли, уступив место искренней заботе и легкой растерянности. «Простите меня, я должен был что-то сделать. Вы могли погибнуть?» «Да», — ответила я, глядя на огонь и пытаясь осознать все, что произошло. «Вам лучше?» «Да». «Правда?» «Да». «Да вы все дрожите!» Он скинул сюрток и закутал меня в него. Затем, словно фокусник, извлек откуда-то клетчатый плед и обмотал сверху. Убедившись, что из вороха ткани торчит лишь кончик носа, отодвинул расписанный золотыми птицами экран камина. Пахнуло жаром. Лорд деловито закатал рукава и подбросил дров. Сам, не позвав прислугу. Хотя, о чем это я? Дворецкий слишком стар, а я, я замотана так, что пошевелиться не могу. «Лучше?» — развернулся он ко мне. «Спасибо». Прошептала, пытаясь справиться с дрожью. «Простите, Энн», — ответил он, не отрывая взгляд от пламени. «Это моя вина». «Ваша? Но почему?» Я не подумал о том, что, рассказывая в отражении историю реального мира, вы можете пострадать. Я, конечно, не знал, но, принимая во внимание весь опыт исследований, особенно в последнее время, мог бы и догадаться, «Должен был догадаться!» Я была так удивлена его реакцией, что дрожь отступила. «А может, помог веселый треск очага? Кто знает?» Милорд отряхнул руки и уселся в кресло. «Так лучше?» — весело спросил он. «Или отправить Грегора за моим меховым плащом?» Огонь отразился в глубине его глаз, на миг сделав алыми зрачки. «Как у вампира!» «Не поверите!» Но лорду Харди это чертовски шло. Я даже... в смысле у меня... Так, Аня, стоп, успокойся. Мне кажется, вы не случайно оказались в замке. Продолжало улыбаться чудовище. Мы обязательно поговорим обо всех персонажах, обитающих в вашем мире. Просто необходимо принять некоторые меры. Какие? Мы с Рут там все устроим. Расскажите. «О чем?» «О ваших исследованиях, о том, чем вы занимаетесь с Рутом в лабораториях. Мне интересно». «Вот как? Предлагаете попробовать доверять друг другу?» «А почему нет?» «Тогда начнем с вас, Энн. Когда вы собирались рассказать мне о магическом существе, что прячется в вашей комнате с того самого момента, как вы поселились в замке?» «Я опустила глаза. Лорд Харди прав». Я действительно обманывала его все это время, но это лишь потому, что боялась за Буклю. Фамильяры удивительные создания. Лорд разлил по чашкам горячий ароматный чай, сильный магический и крайне редкий в наших краях. Когда ему будет удобно меня принять? Я уже было поднесла чашку к губам, да так и застыла. Вот это поворот. Меня, значит, шпынять можно? «Можно фею отправить за печатную машинку и пытаться выжить ее из дома. А к маленькой свинье должно записываться на аудиенцию у горничной секретаря». «Нет, Букля, он замечательный, и он заслужил. Но я что же, хуже мини-пига?» «Вы не представляете, какое восхитительное у вас сейчас выражение лица Н!» — рассмеялся хозяин замка. Я сделала вид, что пью чай. Горячий. Успокаивающий. «Да вы почти спите», — мечтательно проговорил лорд, склонив голову. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Намного лучше. Я... я пойду?» «Я провожу вас». Он действительно поднялся, чтобы проводить меня до дверей спальни, как... Вдруг раздался стук. Замок вздрогнул. «Эй, люди добрые! Открывайте!» Милорд приложил палец к губам и кивком головы приказал следовать за ним. Мы бесшумно прокрались в холл, застав возле входной двери вездесущую тень Грегора. Дворецкий смотрел на лорда, лорд на него. Молча они вели друг с другом, лишь им одним понятный диалог. И я почувствовала, что не впервой в замок чудовища наведываются незнакомцы. «Грегор?» — проговорил наконец Милорд чуть слышно. «Узнайте, кто это к нам на ночь глядя». Дворецкий скользнул к двери отточенным плавным движением. Джеймс Бонд на пенсии. «Кто ты, путник?» Раздался его слабый, дребезжащий голосок. Лорд Харди одобрительно кивнул, а я в изумлении уставилась на обоих, переводя взгляд то на хозяина, то на слугу. «Вот артисты!» Голос Грегора в полутьме притихшего замка не единожды пугал меня до полусмерти. А тут я доставил чемодан для госпожи Энн Фаер. Ночь уже холодна. Открывайте. Энн, стойте за моей спиной и не высовывайтесь. Одними губами распорядился лорд Харди. Рут, готов? Да, милорд, донеслось откуда-то сверху. Грегор, открывай. Слушаюсь, милорд. Важно ответил дворецкий. И взялся за дверную ручку. Грохот снаружи заставил замереть. Сердце сжалось от страха, дрожав такт невыносимому скрежету. Мама! Прошептала я еле слышно, но из-за акустики замка услышали все. Подъемный мост, укоризненно пояснил дворецкий, не думаете же вы, что я подпущу кого-то к входной двери без приказами лорда? Честно говоря, я так и думала там за дверью страшные хитрые монстры притворяются курьером якобы доставившим мой многострадальный чемодан да кто вообще стал бы его сюда тащить на ночь глядя в забытое самим дьяволом логово чудовище сквозь густой промозглый туман вспомнилась одна из самых кровожадных сказок моего мира лично для меня всегда была загадкой почему дети ее не боятся И как взрослым приходит в голову рассказывать подобное на ночь глядя собственным чадом. Дерни за веревочку, деточка, двери откроются». Скрип, долгий и пронзительный. Вместе с туманом в холл ввалилась смутно знакомая фигура, волоком тащившая за собой. «Мой чемодан?» Чемодан стоял на внушительной конструкции — «Если бы Дворецкий не сказал про подвесной мост, я бы решила, что грохочет эта чертова тележка». Я его сразу узнала. Старый, потертый, выцветшую зеленоватую, когда-то зеленоватую клетку, перетянутой простым ремнем. Уилл одолжил по дружбе. Сказал, что его самого с ним многое связывает. Только настоящий друг способен на такое. Интересно, как он там, в Данлоне?» А я ведь обещала написать, как устроюсь. Но какой там? Тут вздохнуть-то некогда. Счастье, что я здесь не одна. Не то огрела бы нежданного гостя, чем придется из-за угла, и спрашивать бы не стало. Кого-то он мне напоминает. «Успокойтесь, Энн, все хорошо», — проговорил лорд Харди, не поворачиваясь. «Ну вот, еще и чудовище читает мои мысли, происходящие». Все больше напоминало фильм ужасов. Осталось Грегору превратиться в урдалака, а Руту летучей мышью распугать сумерки. Молодой человек был в форме служащего железной дороги. Но узнала я его лишь тогда, когда он поднял, наконец, бледное перепуганное лицо. Ну, конечно, проводник, который сопровождал нас в путешествии. Фея обошлась с ним слишком высокомерно, А еще он принес в купе восхитительное мороженое. Приятные мысли сделали свое дело. Я стала понемногу приходить в себя. Лорд прав. Ничего страшного. Ни джек-потрошитель, ни всадник без головы. И вообще не призрак. Добрый вечер. Поклонился он всем, зябко отряхиваясь. «Вот, ваш чемодан, госпожа Файер. Пожалуйста». Он перекатил через порог тележку. «И зачем она ему?» «Не такой уж чемодан и тяжелый». «Это моя вина, госпожа Фаер», продолжал молодой человек, переводя дыхание. «Я, как проводник, должен был заботиться тем, чтобы нашим пассажирам было комфортно, приношу извинения от себя и лица компании». Я растерянно кивнула. «Тут вот бумаги. Подпишите, что чемодан доставлен, и претензий вы не имеете». В руках проводника появилась папка «Н». Лорд Харди сделал шаг в сторону, предлагая мне подойти и подписать. «Значило ли это, что мы ошиблись, и опасности нет?» Лично я в этом не была уверена, однако взяла ручку, в очередной раз удивившись тому, как современно она выглядит, совершенно не вписываясь в окружающую обстановку. Я изо всех сил старалась уговорить себя расслабиться, но ничего не получалось. Пальцы одеревенели и не слушались, в результате чего я нацарапала какую-то закорючку. «Благодарю». Поклонился проводник и снял чемодан с тележки. Адское приспособление заскрипело, грозя перевернуться. «Милорд, парень перевел взгляд на хозяина замка. Могу я просить вас о ночлеге? Там темно и холодно». «Разумеется», — кивнул лорд. «Странно, что вы вообще добрались». «Я вышел засветло, как только прибыл». Принялся он рассказывать, заметно повеселеев. «Туман! Он скрыл видимость за считанные секунды, честное слово. Я уж думал, что пропал, будто морок водил кругами». Я согласно кивнула, вспомнив вечер, когда на меня напал всадник. «Будто морок водил кругами. Верно подмечено». «В городе такого нет», — закончил проводник. «Именно», — согласился лорд Харди. «Грегор?» Проводите гостя на кухню и устройте до утра. Слушаюсь, милорд». Проводник выглядел совершенно безобидно, и все же мысль о том, что Рут под потолком наблюдает за происходящим, вселяла уверенность. «Пойдемте со мной, Энн», — приказал лорд, сделав знак Руту, чтобы тот оставался на чеку. Лорд Харди легко подхватил мой чемодан. В ту же секунду я попыталась его отнять, аристократу уже не положено. Тяжелый взгляд хозяина окончательно разорвал шаблон, и я сдалась. Пусть делает, что хочет. Слишком много событий за один вечер. И вообще, мне надо подумать обо всем. Особенно о том, каким образом милорд меня спасал там, у камина. «Вы идете или нет?» — прорычал хозяин замка. «Я иду. А куда?» «В подземные лаборатории?» «В подземные лаборатории?» «Ясно. В подвалы замка. Там лаборатории. Что ж тут непонятного? В конце концов, это же я просила его рассказать, что они с Рутом в этих лабораториях делают. Что хотела, то и получила. А зачем? Эн, не разочаровывайте меня. Подумайте, ну!» «Неужели никаких идей, а?» «Смешно ему. Кругом творится, не пойми что. В замке посторонние. Призраки в тумане кишат, словно змеи. А его лордству-чародейству все нипочем. Они, видите ли, веселиться изволят». «Есть идеи». Передо мной распахнули белоснежную дверь. «Да где уж мне?» Проворчала, раздумывая, не задать ли стрекача, пока не поздно. «А что?» Попрошу помощи у замка. «Вам ничего не грозит. Даю слово». Прочитала в очередной раз чудовище мои мысли. «Хорошо». Я кивнула и решительно шагнула в залитое ярким светом пространство.